12. Стоит ли вспоминать сейчас эти разговоры с Хью? Да, стоит. Как немучительно мне думать о своем тогдашнем легкомысленном к ним отношении. Я видел в них лишь средство развлечься, передохнуть от бесчисленных текстов, принадлежащих Перу критиков и комментаторов, большинство из которых, как мне казалось, пишут не то и не о том. Я очень многое помню из этих разговоров. Сейчас даже яснее, чем при жизни. Теперь мне вспоминается кое-что, выкопанное их ю в поглощаемых им бесконечных объемах литературы о духовных материях и жизни после смерти. Он сказал, что в Бхагавадгите определенно утверждается, после смерти человек принимает состояние, о котором размышлял в момент кончины, и потому умирающим следует тщательно контролировать свои мысли». Как обычно, Хью рассуждал пространно и не слишком внятно. Он заговорил о последних словах великих людей. «Как звали того англичанина? Государственного мужа, который на смертном одре воскликнул «Моя страна! Как же я оставлю свою страну!» Кто это был, Пит? Или Берг? Ну, кто-то еще утверждает, что он произнес «Я бы сейчас съел пирог с телятиной от беллами. Какова же его загробная судьба? Восхитительные размышления об истории Англии или вечное пожирание пирогов с терятиной. Если гита не врет, следует быть очень осторожным в предсмертных словах и даже мыслях. Моими последними словами было удивленное и насмешливое восклицание, обращенное к жене, Боже, Эсме, с кем угодно, только не с нюхачом не слишком содержательно, но за миг до того я обдумывал проблему, связанную с газетной работой. В Торонто скоро начнется масштабный и престижный кинофестиваль, а наш лучший кинокритик уволился месяц назад, перейдя в какой-то университет читать лекции будущим киношникам, помогая бог этим несчастным студентам. Наш бывший сотрудник знал очень мало о чем бы то ни было, а его рецензии на фильмы содержали в основном выплеск эмоций. Кто же будет писать о самых важных фильмах из тех, что покажут на фестивале? Этим решил заняться Нюхач, о чем и уведомил меня весьма оскорбительным тоном, будто напоминая забывчивому ребенку о некой само собой разумеющейся обязанности. Делая последний шаг через порог спальни, я как раз решил дать добро Нюхачу, не потому что доверял его вкусам в кинематографии, но потому что не видел лучшего выхода из создавшегося положения» но я твердо решил посмотреть эти фильмы и сам. Обычная редакторская проблема. Меня поставили во главе отдела культуры голоса, потому что я был хорошим критиком. Точнее, хорошим с точки зрения читателей, ибо им нравилось то, что я писал. Это традиционная ошибка управленцев. Если человек делает свою работу хорошо, надо снять его с этой работы и назначить руководителем, к чему у него нет нижелания. Неспособностей. Я всегда любил все, относящееся к театру. Отдыхал душой на представлениях и писал о них с огромным удовольствием. Да, драматический театр, несомненно, опера, даже телевидению нашлось место в моем сердце, но кино я просто обожал. Хотя не по тем мотивам, которые движут большинством кинокритиков, меня не слишком интересовали технические подробности съемок, хотя я много о них знал, Я никогда не считал киноактеров настоящими актерами, поскольку работа в кино не задействует актерский талант в полной мере. Киноактеры создают режиссеры и кинооператоры. Я очень бережно относился к сценаристам, зная, как мало ценят этих несчастных в мире кино, но подлинно восхищался редкими, по-настоящему великими режиссерами. Они художники, работающие с особо неподатливыми изобразительными средствами. И когда у них случалась творческая удача, она дарила мне потрясающие сны. Они отражали не грубую реальность, худосочную комедию или трагедию, измышленную глупцом, но нечто, лежащее за пределами наблюдаемого обыденного мира, мира ежедневных газет и клубных сплетен. Эти сны повествовали о важном, нерубленном слогом официальных документов, но языком загадок, двусмысленностей и недомолвок. Входя в кинотеатр, чтобы увидеть творение одного из великих, я чувствовал, что полутьма, игулки, зрительный зал говорят о мире фантасмогорий о пещере снов. Я знал, что все это часть моей жизни, но такая, что коснуться ее можно только во сне или в грезах наяву. А кино могло открыть мне дверь туда. Поэтому оно играло в моей жизни важную роль, которую я никогда не пытался определить точно, опасаясь, что слишком четкое определение – Повредит тонкую материю снов. Примечание. Сравните и с той же мы материи, что сны. Шекспир. Буря. Акт 4. Сцена 1. Перевод Сороки. Здесь и далее, если не оговорено иное, примечание переводчика. Конец примечания. Поэтому я, конечно же, хотел бы сам посещать фестиваль и писать рецензии о замечательных фильмах, извлеченных из богатейших архивов, Их показ составляет немаловажную часть программы. Увы, как редактор я обязан был играть по правилам. Нельзя все лучшие задания забирать себе. Но в данном случае отсутствие штатного кинокритика сильно искушало меня так и поступить. Придется дать волю нюхачу, чтобы он провалился. Но я все равно побываю на фестивале. Обязательно побываю. В памяти всплывает любимая цитата моего отца — Душа, на сцену вдумчиво гляди, дождись финала, тум-тум-тум-тум-тум. Здесь каждый новый день, тум-тум-тум-тум, тум-тум-тум-тум и что-то там еще. Примечание. Эпиграмма английского поэта Фрэнсиса Корлза, 1592-1644 годы, использован перевод Деми Виоланте с некоторыми изменениями. Конец примечания. Я не помню ее дословно, но обещаю терпеливо дождаться финала. Предположим, что Маккуэри был прав, ну точнее, предположим, что гита говорит правду. Неужели мне суждено провести вечность на бесконечном киносеансе рядом с нюхачом, вынюхивающим влияние? Вот это в самом деле будет ад, или, по крайней мере, чистилище страшнее любого из тех, о которых рассуждал Маккуэри. Вечность за просмотром обожаемых фильмов вместе с человеком, который, насколько я знаю, воспринимает их мелко, эгоистично и глупо, более того, вместе с человеком, который меня убил. Возможно ли? Заслужил ли это? Меня грубо перевели в прямом смысле этого слова в иную плоскость существования в обход нормальной смерти. Смогу ли я вынести то, что меня ждет? Но у меня нет выбора. Перевод, сделанный с нарушением прав, всегда подозрителен по качеству.